овось мы затрещали пистолетные выстрелы перекрывая весёлый гам толпы потом пронзительно взвизгнула женщина застрекотал автомат и пухлый трактирщик с неожиданным для своей комплекции проворством выхватив из-под прилавка короткое ружьё бросился к выходу оставив недопитую брагу Артем вскочил вслед за ним закидывая рюкзак за плечи и щёлкнув переключателем предохранителя Жалея на ходу, что здесь заставляют платить вперед, а то можно было бы улизнуть, не расплатившись. Восемнадцать потраченных патронов маркстацу ему очень бы пригодились. Уже сверху с лестницы было видно, что происходит что-то ужасное. Чтобы спуститься, ему пришлось проталкиваться сквозь толпу обезумевших от страха людей, рвавшихся вверх по лестнице. Так что Артем успел спросить себя: Так ему надо вниз, но любопытство подталкивало его вперед. На путях валялось несколько распростёртых тел в кожаных куртках. А на платформе, прямо под его ногами, в луже ярко-красной крови, расползавшейся тоненькими ручейками, лицом вниз лежала убитая женщина, через которую он поспешно переступил, стараясь не смотреть на нее, но поскользнулся и чуть не упал рядом. Вокруг царила паника. Из палаток выскакивали полураздетые люди, растерянно по сторонам. Артем увидел, как один из них вдруг согнулся, схватившись за живот, медленно завалился набок, но так и не сумел понять, откуда ж стреляют. Выстрелы продолжали греметь. С другого конца зала бежали коренастые люди в кожаном, и расшвыривая визжащих женщин и перепуганных торговцев в стороны, расчищали себе дорогу. Но они не выглядели как нападавшие. Это были те самые бандиты, которые распоряжались на этой стороне Китай-города, да и на всей платформе не было заметно никого, кто мог бы учинить эту бойню. И тут Артем, наконец понял, почему ему никто не был виден. Нападавшие засели в туннеле, находящемся рядом с ним, и оттуда вели огонь на поражение, не выходя на станцию, видимо, боясь показаться на открытом месте. Это меняло дело. Времени размышлять больше не оставалось, они выйдут на платформу, как только поймут, что сопротивление сломлено. Надо было как можно быстрее убираться от этого выхода. Пригибаясь, Артем бросился вперед, крепко сжимая в руках автоматы и оглядываясь через плечо назад. Из-за эха мгновенно разносящего гром выстрелов под сводами станции, искажавшего звуки и менявшего их направление, Так и не было ясно из какого именно туннеля правого или левого ведется стрельба Наконец отбежав, уже довольно далеко он заметил затеннтую в камуфляж фигуры в жерли левого туннеля вместо лиц у них было что-то черное, и у Артема внутри все похолодело только спустя несколько мгновений он сообразил что те черные, что осаждали ВДНХ никогда не использовали оружие и не одевались На Нападавших просто были маски, вязаные шапки, маски из тех, что можно было купить на любом оружейном развале, а при покупке АК-47 давали бесплатно в придачу. Бежавшие на помощь калужские бросились на землю и тоже открыли огонь, укрываясь за раскиданными на путях трупами, как за бруствером. Видно было, как прикладом выбивают фанерные листы, торчавшие вместо лобовых стекол в вагоне штабе. Открывая пулеметное гнездо, и громыхнула тяжелая очередь. Скинув глаза вверх, Артем нащупал взглядом висевшую неподалеку почти в самом центре зала, рядом с вагоном пластиковую табличку с указанием станции, подсвеченную изнутри. Нападавшие шли с стороны Третьяковской. Этот путь был отрезан. Чтобы попасть на Таганскую, нужно было возвращаться обратно, туда, где было самое пекло. Оставался только путь на Кузнецкий мост. И дилемма разрешилась сама собой. Спрыгнув на пути, Артем кинулся к чернеющему впереди входу в туннель, ведущий на Кузнецкий мост. Ни Хана, ни Туза нигде не было видно. Один только раз мелькнула наверху фигура, напоминавшая Хана, но остановившийся на мгновение, Артем тут же понял, что ошибся. В туннель бежал не он один. Большая половина всех спасающихся с платформы бросился именно к этому выходу. Перегон оглашался испуганными возгласами, и злыми криками, кто-то истерически рыдал, то там, то здесь мелькали лучи фонарей, где-то метались неровные пятна света от коптящих факелов, каждый освещал себе путь сам. Артем достал из кармана подарок хана и надавил на рукоять. Направив слабый свет фонарика себе под ноги, стараясь не споткнуться, он спешил вперед, обгоняя небольшие группки беглецов, иногда целые семьи, иногда одиноких женщин, стариков, молодых здоровых мужчин, тащивших какие-то тюки, вряд ли принадлежавшие им. Пару раз он останавливался, чтобы помочь подняться упавшим. около одного из них он задержался. Прислонившись спиной к ребристой стене туннеля, на земле сидел совсем худой, седой старик с болезненной гримасой на лице державшись за сердце, а рядом с ним безмятежно и тупо оглядываясь по сторонам, стоял мальчик-подросток по животным чертам, которого и помутным глазам было ясно, что это необычный ребенок. Что-то сжалось в душе Артема, когда он увидел ту странную пару, и он хотя и подгонял себя вперед, и ругал за каждую задержку, остановился как вкопанный. Старик, обнаружив, что на них обратили внимание, попытался улыбнуться ему и что-то сказать, но воздуха ему не хватало. Он поморщился и закрыл глаза, собираясь силами. Артем нагнулся к старику. Но мальчик вдруг угрожающе замычал, и Артем неприязненно отметил, что с его губ тянется ниточка слюны, когда он скалит по-звериному свои мелкие желтые зубы. Не в силах справиться с нахлынувшим отвращением, он оттолкнул мальчишку, и тот, попятившись, неуклюже сел на рельсы, издавая жалобные извывания. Молодой человек, через силу удовил старик: "Не надо его так. Это Ванечка, он же не понимает". Артем только пожал плечами. "Пожалуйста, нитроглицерин в сумке на дне, один шарик. Дайте, я не могу сам". Совсем нехорошо захрипел старик. И Артём, забравшись в дерматиновую хозяйственную сумку, поспешно шарил новую неначатую упаковку, содрал ногтем фольгу, еле поймал норовивший выскочить шарик и притянул его к Тот с трудом растянул губы в виноватой улыбке и выдохнул: "Я не могу, руки не слушаются, под язык", попросил он, его веки опять опустились. Артем с сомнением оглядел свои черные руки, но послушался и вложил скользкий шарик ему в рот. Старик слабо кивнул и замолчал. Мимо них торопливо шагали все новые и новые беженцы. Но Артём видел перед собой только бесконечный ряд сапог и ботинок, грязных, зачастую просящих каши. Иногда они спотыкались а черное дерево шпал, и тогда сверху неслась грубая брань. На них никто больше не обращал внимания. Подросток все так же сидел на том же месте и глухо подвывал. Безучастный и даже с некоторым злорадством, Артем отметил, как кто-то из проходящих от души поддел его с погон и тот начал вить еще громче, размазывая кулаками слезы и раскачивая со стороны в сторону. Старик тем временем открыл глаза, тяжело вздохнул и пробормотал: Спасибо вам большое. Мне уже лучше. Вы не поможете мне подняться? Артем поддержал его под руку, пока тот трудно поднимался, и взял стариковскую сумку, из-за чего автомат пришлось перевесить за плечо. Старик заковылял вперед, подошел к мальчику и ласково стал уговаривать его подняться. Тот обиженно мучал, а когда увидел подошедшего Артема, злобно зашипел, и слюна опять закапала его от топыренной нижней губы. Вы понимаете, ведь только что купил лекарство, прорвало пришедшего в себя старика. Ведь специально сюда шёл за ним. В такую даль у нас, знаете его, нельзя достать. Никто не привозит, а попросить некого. А у меня как раз заканчивалось. Я последнюю таблетку по пути принял, когда нас на Пушкинской пропускать не хотели. Знаете, там не час фашисты, просто форменное безобразие подумать только. На Пушкинской фашисты. Я слышал, даже хотят ее переименовать, то ли в Гитлеровскую, то ли в шильлерскую. хотя, конечно, они о Шиллере ничего не слышали. Это уж наши интеллигентские домыслы. И представляете, нас там не хотели пропускать эти молодёчки со свастичками начали издеваться над Ванёчкой. Но что он может им ответить, бедный мальчик при своем заболевании? Я очень перенервничал. Стало плохо с сердцем.